Глава 28. Брут мрачно наблюдал, как экстраординарии Марка Антония подъезжали так близко, как только решались, и метали копья и свинцовые шары. Шары летели дальше и могли причинять немалый урон, хотя копии опасались больше. Они целились в легионеров, стоявших или сидящих на корточках на гребне, но Марк Брут не видел, чтобы кого-то убило или даже ранено, хотя не исключал этого. Он знал, что цель экстраординариев – разозлить обороняющуюся сторону до такой степени, что солдаты оставят свою безопасную позицию и ринутся в бой. Конечно, присущая его легионам дисциплина – Им бы этого не позволило, но Брут знал, что пассивность раздражает. Пара копий железных стрел из луков скорпионов полетели в ответ, но, конечно же, урона экстраординарием не причинили. Это оружие могло сказать свое слово только при массированной атаке. А до этого, и Брут это знал, его люди будут терпеть удары противника и помнить, что у них появится шанс отплатить, за все старицей. Конники Марка Антони вели свою игру большую часть в течение двух последних дней, радуясь каждому крику боли, вызванному ими. Бруто не мог понравиться человек, прибегающий к такой тактике. Конечно же, легионам, пришедшим из Рима, придется или атаковать, или, поджав хвост, убираться во свояси. Марк Брут прекрасно знал, как много они съедают каждый день. То же количество продуктов ежедневно забирали со склада в Филиппах для его армии. На заходе солнца командующий поднялся на городскую стену и посмотрел на свои стоящие в боевом строю легионы, занявшие верхнюю половину западного склона. Если бы Антоний и Октавиан... Пошли в атаку, им пришлось бы подниматься по склону, где их ждали копья, свинцовые шары, железные стрелы и еще несколько видов угощения. Ситуация могла бы вызывать чувство глубокого удовлетворения, если бы не один недостаток сильной позиции. Враги могли маневрировать, а он нет. Они могли обследовать окрестности, выискивая слабину, а ему оставалось только стоять и ждать, когда же две армии сойдутся в смертельном бою. С крепостной стены, построенной на гребне, открывался отличный вид на запад. Брут видел и уходящую вдаль равнину, и огромный лагерь Октавиана и Марка Антония. Конечно, для него это зрелище выглядело странным. Высокие валы, утыканные пиками, ворота часовые... «Легионные орлы», такой враг ему не противостоял никогда. Обычно все это видели перед собой армии других государств, с тех самых пор, как его народ впервые вышел за пределы семи холмов с железным оружием в руках. Увидев Марка Антония на противоположном правом крыле, Брут ощутил разочарование». Каждая сторона располагала двумя командующими и двумя армиями, но Кащию противостоял Антоний, тогда как ему, Марку Бруту, предстояло вновь увидеть этого мальчишку, назвавшего себя Юлием Цезарем. Брут откашлялся и сплюнул на сухой камень у ног. Он очень хорошо помнил Октавиана. Когда-то он учил его ездить верхом, во всяком случае в кавалерийском строю. Губы полководца дернулись, когда он осознал, что именно предательство привело его к участию в битве против этого молодого человека. Возможно, то же самое почувствует и Октавиан, когда придет время. Брут помнил мальчика но понимал, что в бою, когда он начнется, его ждет встреча с мужчиной. Он сказал себе, что нельзя недооценивать нового Цезаря. Марк помнил свою молодость, когда не болели суставы, и движение не сковывало ужасная медлительность, появившаяся в последние годы. Он помнил свое тело, не отличающееся от отлаженного механизма, на котором раны и ушибы заживали, как на молодом, все. При этой мысли командующий потянулся и поморщился от хруста и боли в позвоночнике. «Если ты помнишь меня, мальчик, то должен бояться встречи со мной», пробормотал он, глядя вдаль, будто Октавиан мог его услышать. Один из охранников повернулся к Бруту, Но тот проигнорировал его вопросительный взгляд. Он еще не видел людей Гая Октавиана в деле. Экстраординарии, которые донимали его войска, судя по знакам отличия относились к гальским легионам и хотели, чтобы солдаты армии противника это знали. Марк Брут чувствовал нарастающую злость его легионеров, которым приходилось стоять и ждать, в то время как враги носились перед ними, выкрикивали оскорбительные слова и пытались хоть кого-то убить при каждой атаке. Самые большие армии, которые когда-либо собирал Рим, стояли на расстоянии тысячи шагов друг от друга, а то и меньше. Солнце скатывалось к горизонту, и длинному летнему дню через несколько часов предстояло перейти в ночь. Брут вновь откашлялся и сплюнул, устав дожидаться темноты. Касси Лангин поднял голову и увидел гонца, спешащего вниз по склону к его позиции. Раскрасневшееся лицо солдата вызвало у него легкую тревогу. «Что такое?» — спросил он, избегая формальности. — Ты должен прийти. Люди в городе думают, что заметили какое-то движение в болоте, — сообщил легионер. Касси выругался, усаживаясь на лошадь, и вдавил пятки ей в бока, чтобы быстрее подняться по склону. Он оглянулся и увидел, как экстраординарии Марка Антония несутся в атаку, чтобы опять наглотаться ими же поднятой пыли. Увидел на их головами вращающиеся в прощах черные шары и непроизвольно пригнулся. Легионеры, мимо которых он проезжал, в очередной раз подняли над головами щиты. Командующий трустой следовал за гонцом. Землю повсюду чуть ли не целиком скрывали сидящие и стоящие солдаты. Так они провели прошлый день, да и этот ничем от него не отличался. Когда они миновали ворота, Гай Касси заметил одного из трибунов, который махал ему рукой с лестницы, ведущей на стену. Еще больше помрачнев, командующий подъехал к лестнице и вслед за трибуном поднялся на крепостную стену. Так он увидел направляющегося к нему Марка Брута. Трибун нашел нужное ему место и указал в сторону болота. Касси и Брут смотрелись в ровную гладь воды и заросли тростника, поднимавшегося выше человеческого роста. «Там! Видите? За деревом с кривым стволом», — показал трибун. Кассий наклонился вперед, прищурился, но с годами уже не мог похвастаться острым зрением, так что видел только пятна бурого и зеленого. — Я ничего не вижу на таком расстоянии, — раздраженно фыркнул старик. — Расскажи мне, что там такое. — Я вижу, — откликнулся Брут. — Какое-то движение. — Подождите. — Да. Там. Мне сказали, что это болото непроходимое, возмутился Кассий. Брут пожал плечами. Я посылал людей, они чуть не утонули, дойдя до половины, так что им пришлось повернуть назад. Но пройти можно везде, если достаточно леса и времени. Мне представляется Марк Антоний отвлекал наше внимание экстраординариями. Готовясь зайти с фланга. «Зайти с фланга или обойти с тыла?» — вновь фыркнул Касси. «Мне придется забрать людей, чтобы охранять стены и гнать его дорогу». «Отдавай приказ», — ответил Брут. «Гребень я держу». Оба мужчины услышали внезапно раздавшийся рев и повернули головы. «Что это?» — спросил Касси. Но обращался он к пустому месту. Марк Брут уже бежал по стене к лестнице, которая вела вниз. Гай Кассий повернулся к трибуну, вспоминая расположение легионов на склоне. «Отправь тридцать шестой и двадцать седьмой защищать чистокол у болота. Я хочу...» Он замялся, будучи не в силах вспомнить, какие легионы находились ближе к воротам, и едва не вышел из себя. Возьми еще три и отправь охранять восточную дорогу. Нельзя допустить высадку солдат в нашем тылу, добавил нервно. Этого достаточно, сказал он себе. Что бы ни планировал Марк Антоний, его будут ждать римские легионы. Кассий хрустнул пальцами, показывая свою тревогу. Трибун уже умчался выполнять приказ. Самому старому сенатору статус командующего позволял никуда не спешить и не бегать по стенам, как мальчишки, но ему хотелось узнать, в чем причина этого дикогорева. Шум все прибавлял в громкости. Гай Касси отвернулся от болота, не без труда унял волнение, спустился по лестнице на улицу у крепостной стены, сел на лошадь и поскакал к воротам. Лето выдалось жарким, и уже многие недели Филиппы не знали дождя. Когда экстраординарии Марка Антония скакали вдоль фронта, то поднимали облако пыли, которое следовало за ними, зависая в неподвижном воздухе и становясь все более плотным, поскольку они носились взад-вперед, бросая копья и стреляя из прощей. Чтобы и первые, и вторые попали в цель, Экстраординарии приближались к врагу на какие-то 30 шагов и могли разглядеть лица солдат. Легионы Брута и Каща стояли спокойно, поставив щиты на сухую землю и держа на готове мечи и копья. Они ненавидели этих всадников, и многие сжимали рукоятки мечей в предвкушении приказа атаковать и уничтожить эту самовлюбленную кавалерию которая насмехалась и издевалась над ними. Примерно 200 всадников носились зад-вперед предстоящими легионами, ни на секунду не забывая о том, чтобы находиться на безопасном расстоянии, где они могли демонстрировать храбрость, ничем не рискуя. Даже использовав все копья и свинцовые шары, они продолжали свою игру, делая вид, что бросаются на бесстрастные ряды легионеров, и тут же оскакивая назад, словно надеясь, что кто-то из их противников не выдержит и метнет копье. Пыль все поднималась и поднималась, пока, наконец, не повисло оранжево-желтым туманом, сквозь который продолжали виднеться мечущиеся экстраординарии, а открытые участки кожи не покрылись серым налетом. Новая центурия всадников выехала из ворот главного лагеря, каждый с копьем в правой руке и с прощей и мешком со свинцовыми шарами у левого колена. Офицеры отдавали какие-то приказы, всадники заставляли присать лошадей, а потом вся центурия пустилась в галоп, сближаясь с застывшими легионами. Все всадники метнули копия а потом одновременно развернулись и помчались назад, продолжая следить за полетом копии. Другие всадники тем временем в густой пыли скакали вдоль фронта. Конечно же, одни не заметили других. Столкновение вышло ужасным. Никто никого не видел. Многие пары всадников оказались одновременно в одном месте — Лошади падали, сшибаясь на огромной скорости. Люди разлетались в разные стороны, ударялись о землю, катились по ней. Некоторые ошалело поднимались, другие оставались лежать. Легионеры увидели, что 30 или 40 человек не могут подняться, став жертвами собственной самоуверенности. И тут, на второй день оскорблений, копий, свинцовых шаров, терпение и хлопнуло. Центурионы и оптии заметили опасность и прокричали приказы. Но передние ряды уже двигались, вытаскивая мечи, с каждым шагом приближаясь к раненым всадникам. На их лицах читалась жажда убийства. Никто и ничто не могло их удержать, и они побежали вниз по склону. Невидимую черту, на которой две армии стояли два дня, пересекли тысячи людей. Целая орда озверевших от радости солдат, орущих во всю глотку. Те, что находились позади, отреагировали, вскочив на ноги и помчавшись следом, а офицеры уже не знали, что и делать. Прозвучал сигнал атаки? Они не слышали ни горнов, ни приказа. Более осторожные требовали от своих подчиненных остановиться. Другие подумали, что не расслышали сигнал и погнали их вперед. Большинство радовались, что, наконец, тронулись с места. Долгие недели. Они ждали начала сражения, и вот этот час настал. Ревущей людской лавиной правое крыло легионов Брута покатилось со склона. На первой сотне шагов пешие солдаты раздавили кавалерию и продолжили движение. Впереди они видели легионы Цезаря, охваченные паникой. Офицеры, стоявшие выше по склону, теряли драгоценные минуты, пытаясь остановить атаку. Их приказы спускались вниз по командной вертикали. К тому времени первые два легиона увидели, что враг не готов к бою и не ожидает нападения. Легаты отменили приказ об остановке, потому что ситуация позволяла нанести противнику серьезный урон. Они не могли упустить такую возможность и взяли инициативу на себя, зная, что тем, кто находился позади, не хватало информации, чтобы правильно сориентироваться. Офицеры повели своих людей в атаку, пока легионы Цезаря пытались выстроиться в боевом порядке, и в стане врага царил хаос. Первые два легиона продолжали бежать и орать, готовя к броску копья. Легионы, еще стоявшие на склоне, наконец-то поняли, что им не остается ничего другого, как следовать за ними. Брут еще находился у крепостных стен, далеко от своих солдат, когда понял, что происходит. Он увидел два легиона, которые продолжали бежать уже по равнине. Поначалу его лицо почернело от ярости. На своем фланге он держал 17 тысяч всадников — но спустившиеся на равнину солдаты практически оставили конницу неудел. Теперь она не имела места для маневра и не могла разогнаться. В раздражении Марк Брут смотрел, как два его легиона пересекают пустое пространство шириной в тысячу шагов, отделявшие склон от лагеря Цезаря и Марка Антония. Красно-серая волна сначала проглотила трупы людей и лошадей, а потом... Покатилось дальше. Брут почувствовал, как сердце забилось у него в груди. Мгновенно он понял, что легионы ушли слишком далеко, чтобы пытаться их вернуть. И теперь солдатам нужна была подмога, чтобы превосходящий их численностью враг не уничтожил их. Командующий глубоко вдохнул и громким криком приказал наступать. Разъяренные офицеры оглянули, чтобы понять, кто смеет им перечить, Но, увидев, что это Брут, присоединились к нему. На гребне у города Филиппы зазвучали горны. Конечно, какое-то время легионы на склоне пребывали в замешательстве, получив противоположные по смыслу приказы. Но Марк Брут вновь и вновь посылал их в атаку. И, наконец, пусть медленно, военные выстроились в боевом порядке и двинулись на врага. Слева легионы Кассия направились к чистоколу, чтобы защитить его от атаки Марка Антония, и Брут словно увидел двух змей, наползающих друг на друга. Он привстал в седле. Прекрасно обученная лошадь при этом застыла как памятник, и вдали сквозь пыль, которую поднимали тысячи сандалий, увидел, как его легионы ударили по войскам Цезаря. Брут оскалил зубы, и на его лице не читалось ни удивления, ни жалости. Ему хотелось быть там, на равнине, поэтому он вновь сел и погнал лошадь вниз, мимо потных, ругающихся солдат. Марк Антоний не видел, что творится на склоне, хотя звуки битвы и долетали до вонючего болота. Два дня целый легион работал в липкой грязи, а тысячи его людей валили лес вдали от города, пилили стволы на доски с толщиной с кулак и грузили их на телеги, которые потом подвозили к болоту. Работа была тяжелая, легионеров облепляли мухи, на кочках прятались змеи, и при каждом шаге зловонная жижа исторгала не менее зловонный газ. И тем не менее... Они прокладывали гать, достаточно широкую для прохода двух человек. Она протянулась сначала от края болота до его середины, а затем и до чистокола. В этот день задача Марка Антония состояла в том, чтобы подвести легионы как можно ближе к склону, надеясь, что их укроют заросли тростника. Согнувшись, они пробирались вперед. И на гате уже стояли тысячи человек, тогда как другие тысячи ждали своей очереди пройти за первыми. Триумвир сам прошел до конца тропы, чтобы взглянуть на деревянный чистокол, поставленный людьми кассе. Все, что построил один человек, мог разрушить другой. Вот и его солдаты под покровом ночи подпилили столбы на небольшом участке, заглушая звук грудой тряпок. Город над их головами мирно спал, и тревоги никто не поднял. Убедившись, что все готово, Марк Антоний отдал экстраординариям приказ отвлекать внимание легионов на склоне у города, а сам дожидался захода солнца. Его людям могло крепко достаться от метательных машин, установленных на крепостной стене. Поэтому он и хотел начать наступление в сумраке, когда защищающиеся не могли точно навести метательные машины на цель, но его людям вполне хватало бы света, чтобы преодолеть склон и взобраться на стену. Но до того, как нужный момент настал, до того, как солнце коснулось горизонта, Антоний услышал рев тысяч глоток и замер в уверенности, что их обнаружили. Если бы это случилось, подкрепления поспешили бы на крепостные стены. Ему оставалось два варианта – начать штурм или отступать. Причем решение следовало принимать мгновенно. И Марк Антоний принял его. Он выпрямился в полный рост, почувствовав, как протестующие заскрипели колени и проревел. Вперед! В атаку! Его люди бросились вперед и потянули за веревки, чтобы повалить подпиленный участок Чистокола. Бревна заскрипели, рухнув в черную жижу. И в следующий миг солдаты уже бежали по ним, взбирались на склон к крепостной стене. Марк Антоний взглянул на крепость. Стены Филиппы простояли сотни лет, но его солдаты не были дикими варварами. Множество из них несли веревки с крюками, а другие — молотки с длинными рукоятками, чтобы выбивать из стены камни и создавать опоры для ног и рук, облегчая подъем. Они взбежали по склону, и очень скоро сотни легионеров залезли на крепостную стену по веревкам. Другие в это время наносили по ней удары тяжелыми молотками. Поднимаясь по склону следом за своими легионерами, Марк Антоний слышал звуки боя на крепостной стене. «При удаче, — решил он, — Касси и Брут умрут еще до захода солнца. Он тяжело дышал. Мягкая земля крошилась у него под руками, и в воздух взлетали фонтанчики пыли. Добравшись до стены, он полез наверх по веревке. Сердце его ухало, а пот градом лил солба, когда он преодолел только половину стены. «Неважно», — сказал он себе. «На боль можно просто не обращать внимания». Седьмой победоносный легион первым попал под удар когда легионы Брута докатились до лагеря. Атака застала людей Марка Антония врасплох. Они не успели выстроиться в боевом порядке, прежде чем враги подступили к ним, и началась рубка. Сотни солдат погибли в первые минуты. Римская машина убийств перемалывала войска Октавиана. Все больше людей сбегало со склона, Но от крыла Антония оставалась только половина, а то и меньше, так как остальные люди ушли к болоту. Они могли лишь оборонять позицию, воткнув щиты в землю и укрываясь за ними. Чтобы избежать удара с фланга, они тоже начали шаг за шагом отступать на северную равнину. В командном шатре объединенного лагеря заболевший Октавиан шевельнулся не имея ни малейшего представления об опасности, нависшей над его легионами. Он не видел, как легата силову ударом копья сбросили с лошади, а потом зарубили. Люди, находившиеся рядом, обратились в бегство, заразив остальных, так что оборона тут же рухнула. Восьмой геминский легион оказывал достойное сопротивление, но тоже начал отступать, чтобы не получить удара с фланга. Его солдаты добрались до земляного вала вокруг лагеря и попытались организовать там новую линию обороны. Но к тому времени уже все легионы Брута двинулись вниз по склону. А такой мощной ударной силы, жаждущей их разорвать, они никогда не видели. Поэтому люди Октавиана отступили от лагеря, оставляя врагу все боевое снаряжение и продовольствие на сто тысяч человек и командующего, лежащего без сознания. Люди Брута ворвались в лагерь, жаждущие грабить и убивать. Где-то здесь находилась военная казна, сундуки с золотом и серебром, и они без колебания зарубили бы всех, кто встал между ними и этими богатствами. Командирские шатры находились в центре лагеря о чем прекрасно знали легионеры, потому что они стояли там в любом римском лагере. Нападающие радостно заорали, увидев их, и побежали вперед, словно стая голодных волков».